Верийские благомысленные Трогательное сообщение о том, что ввиду явной опасности в салуне братья-христиане немедленно отправили Павла и Силу. Апостол народов подчинился братьям и был отправлен в Верию. Там было благомысленнее, тише, мудрее. Там без споров люди приняли свидетельство истины И только захотели для прочности веры сами удостовериться в текстах писания, на которые ссылались апостолы. В результате беспристрастного разбора писаний многие из верийских уверовали. Здесь уже и почетные женщины проявляют себя с самой хорошей стороны. Немало их и уверовало. Но вот дьявол змеится по стопам апостолов. Салонские возмутители услышали, что апостолы проникают в Верию. Павла опять спасает братья, отправляя в виде путника, как будто идущего к морю. Удивительна чуткость, разумность и любовь подлинных друзей апостолов. Сколько радости скрывается в этой заботе для благовестника, и радости не из-за облегчения его трудов, а из-за торжества христианской любви в друзьях его и чадах о Христе, той любви, которая была проповедана и насаждена им. Верийская община выросла отчасти благодаря гонению на апостолов Салуне. Любящим Бога все содействует ко благу. Дьявольский ветер только разносит искры огня Христова в мире, не в силах он потушить их. Лишь призрачные искры исчезают под этим ветром. Внимательность верейских людей к истине и их ежедневные разборы Писания с целью удостовериться в истине до конца есть новое вкладывание радостно трепещущих перстов человеческих в прободенные руки и ребра Спасителя Воскресшего.